Глава 22. Бой длился больше часа. Казалось, вечность прошла, прежде чем сражение наконец закончилось. Когда колоссальное тело босса распалось на множество осколков, ни у кого не оставалось все радоваться. Все либо сели на обсидиановый пол прямо там, где стояли, а либо вообще свалились неровно дыша. Всё кончилось? Ну да, все кончилось». Мы обменялись мыслями, и тут связь между мной и Асуной тоже как будто разорвалась. На меня внезапно накатила сильнейшая усталость, и я опустился на колени. Мы с Асуной сидели рядышком, чувствуя, что сейчас не в состоянии делать вообще ничего. Мы оба остались живых, но даже при этой мысли я не мог радоваться тому, что произошло. Слишком много людей погибло». «После первых трех смертей, в самом начале боя, мрачный звуковой эффект разлетающегося человеческого тела доносился до нас постоянно. После шестого раза я заставил себя прекратить их считать. Сколько умерло?» Просипел сидящий слева от меня Кляйн. Эгель, который лежал, раскинув руки и ноги рядом с ним, тоже повернул голову в нашу сторону. Я пошевелил правой рукой, открывая карту, и сосчитал зеленые точки. Получившееся число вычел из первоначального числа игроков, которое вышло из города. 14. Я не мог поверить в эту цифру, несмотря даже на то, что сам только что ее получил. Это все были высокоуровневые опытные игроки, прошедшие множество боев. Даже если мы не можем сбегать и мгновенно лечиться, нам все равно удастся не потерять слишком много людей, если будем сражаться осторожно, ставя выживание превыше всего. Так мы все думали. Но не может быть. В голосе Эгеля не было и следа от его обычной жизнерадостности. Уныние охватило всех выживших. Мы прошли лишь три четверти пути. Осталось вычистить еще 25 уровней. Хоть количество игроков сейчас и измерялось тысячами, а лишь несколько сотен были по-прежнему серьезно настроены на прохождение игры. Если на каждом уровне потерь будет столько же, сколько здесь, вполне возможно, до финального босса вообще дойдет лишь один человек. Если это случится, последним, кто останется стоять, будет, скорее всего, вот он». Я обратил взгляд чуть дальше в вглубь комнаты. Среди игроков, сидящих на полу, а лишь одна закутанная в красная фигура оставалась стоять. Это был Хитклифф. Конечно же, и он не остался без царапинки. Когда я сфокусировался на нем, появился курсор и его полоса хитпоинтов. Видно было, что он получил немалый урон. Он до самого конца в одиночку сдерживал костяную косу, которую мы с Асуной едва сдерживали вдвоем. Ничего удивительного бы не было, если бы он свалился от одной лишь усталости, независимо от своих хитпоинтов. Но в этой спокойной фигуре не было видно даже намека на усталость. Такая твердость была просто невероятной. Он был словно... словно боевой машиной. «Из-за усталости в голове моей по-прежнему был туман, и я просто продолжал пялиться сбоку на лицо Хитклифа, а лицо это дышало спокойствием. Он молча смотрел сверху вниз на сидящих на полу рыков и других игроков. Взгляд его был теплым и полным жалости, как будто как будто он смотрел на стайку мышей, которые играются в запертой клетке». И тут меня словно током тряхнуло. Туман из головы вымела мгновенно. Меня охватил холод. Сперва кончики пальцев, затем все тело до самого мозга. Странное, плохое предчувствие. Невозможная мысль поселилась в моем мозгу. Точно семечко. И из этого семечка проросло подозрение. Взгляд Хитклифа, его спокойное лицо. Не с таким видом сочувствует раненым сотоварищам. Он был не нашего уровня. На его лице была написана жалость, исходящая откуда-то из другого места, с высоты. Это было лицо Бога. «Я вспомнил нечеловеческую быстроту реакции Хитклифа во время нашей дуэли. Он двигался намного быстрее любого человеческого существа. Нет, неправильно выразился. Намного быстрее пределов, установленных системой для игрока». Плюс к этому, его обычное поведение. Будучи лидером сильнейшей гильдии, он, тем не менее, никогда не отдавал приказов и просто наблюдал, как другие игроки решали все проблемы. Может, дело было и не в том, что он доверял своим людям. Может, он просто сдерживался, потому что знал такие вещи, которые нормальные игроки не знают. Он – существо, не связанное правилами нашей смертельной игры. И, однако, он не НПС. Программа ну никак не может глядеть с таким состраданием. Если он не NPC, ну и не обычный игрок, остается лишь один вариант. Но как, черт побери, мне в этом убедиться? Да просто никак. Нет такого способа. Нет. Способ есть. И испробовать этот способ я могу только здесь и сейчас. Я взглянул на полосу хитпоинтов Хитклифа. В тяжелом бою она изрядно сократилась. Но до 50% не упала. Слегка-слегка, но все же она оставалась в зеленой зоне. Никто и никогда не видел, чтобы хитпоинты этого человека опустились в желтую зону. Его защита была невероятной, никто другой и близко ничем подобным похвастаться не мог. Во время его дуэли со мной, его выражение лица изменилось, когда его хитпоинты подошли к половине. Вряд ли это был страх того, что он окажется в желтой зоне. Это было, скорее всего... Правой рукой я медленно сжал рукоять меча. Крохотными движениями отвел назад правую стопу. Чуть согнул ноги в бедрах и занял позу для низкого старта. Хитклифф моих движений не замечал. Его теплый взгляд был устремлен лишь на своих усталых сагильдийцев. Если моя догадка ошибочна, меня заклеймят как преступника и накажут безжалостно. Если так случится, прости меня. Я кинул взгляд на сидящую рядом Асуну. В то же мгновение она подняла голову, и наши глаза встретились. «Кирито-кун?» На ее лице отразилось удивление. Ее губы шевелились, однако голоса не было. Но моя правая нога уже оттолкнулась от пола. Меня и Хитклифа разделяло 10 метров. Я ринулся к нему с максимальной возможной скоростью, едва касаясь пола ногами, и уже спустя мгновение был рядом. Наклонив меч, я ударил снизу вверх. Это был простейший навык для одноручного меча — шип гнева. Навык слабенький. Он не убьет Хитклиффа, даже если получится критическое попадание. Но если я угадал... Клинок метнулся справа налево, оставляя за собой ярко-синий след. хит Хитклифф среагировал невероятно быстро. На его лице проявилось выражение шока. Он мгновенно поднял щепотку, в попытке сблокировать удар. Но за время нашей дуэли я много раз видел и прекрасно запомнил это его движение. Мой меч стал лучом света. Сменив направление на полпути, он облизал край щита и полетел Хитклиффу в грудь. Однако прямо перед тем, как попасть в цель, меч остановился, ударившись о невидимую стену. Всю мою руку сотрясло. Мелькнула фиолетовая вспышка и точно такого же цвета системное сообщение появилось в воздухе между нами». Бессмертный объект. Это не тот статус, который дозволено иметь нам, слабакам. Вот чего боялся Хитклифф во время нашей дуэли. Что о его богоподобной защите станет известно всем. «Кирита-кун, что ты?» Асуна удивленно вскрикнула из-за моей неожиданной атаки, побежала следом за мной, но замерла на месте, как только прочла сообщение. Я, Хитклифф, Клейн и все остальные также оставались недвижимы. И посреди всей этой немой сцены медленно растворялась в воздухе системное сообщение. Я опустил меч и чуть отпрыгнул, увеличив расстояние между мной и Хитклиффом. Асуна сделала два шага вперед и встала рядом со мной. «Бессмертие, данное системой? Как такое может быть? Гильдмастер!» Хитклифф молчал, даже услышав сконфуженный голос Асуны. Он просто стоял с суровым выражением лица и сверлил меня глазами. Держа оба меча, я произнес Вот какая правда спрятана за легендой Его хитпоинты были под защитой системы Они не могли упасть в желтую зону, чтобы с ним не произошло Статус бессмертия Если не считать NPC, он может быть только у системных администраторов Но в этой игре нет админов, за исключением, может быть, одного человека Я замолчал и поднял глаза к потолку Я всегда думал С тех пор, как попал сюда. Откуда же он на нас смотрит, манипулируя этим миром? Но я забыл простую истину, и её каждый ребёнок знает. Я перевёл взгляд на красного паладина и продолжил. Нет ничего более скучного, чем наблюдать, как другие играют в ролевушку. Верно? Акихика Каеба. Комната погрузилась в шоковое молчание, словно все вдруг разом превратились в ледышки. Хитклифф смотрел на меня с непроницаемым лицом. Игроки вокруг нас сидели, не шевеля ни мускулом. Нет, точнее было бы сказать, просто не могли двинуться с места. Стоявшая рядом со мной Асуна шагнула вперед. Глаза ее были точно два бездонных колодца. Ни следа эмоций. Едва открывая рот, она проговорила сухим, почти неслышным голосом. «Лидер, это правда?» Пропустив ее вопрос мимо ушей, Хитклифф чуть склонил голову и поинтересовался у меня. Чисто ради интереса. Можно узнать, как ты меня вычислил? Впервые я подумал, что что-то не так во время нашей дуэли. Твоя скорость в том последнем моменте была просто невозможной. Так я и думал. Это была серьезная ошибка с моей стороны. Твоя скорость меня заставила настолько врасплох, что мне в итоге пришлось воспользоваться помощью системы больше, чем следовало. Хит клифки внул, и его выражение лица наконец-то изменилось. Уголки губ чуть изогнулись в грустной улыбке. «Изначально я рассчитывал, что об этом станет известно, когда вы доберетесь до 95-го уровня». Он медленно провел взглядом по игрокам. Теперь он улыбался властно. Затем Красный Паладин уверенным тоном заявил. «Да, я Акихика Каяба. Кроме того...» Я ищу и финальный босс этой игры, который поджидает вас на последнем уровне. Я почувствовал, как на рядом со мной пошатнулась. Не поворачивая головы, я протянул правую руку и поддержал ее. У тебя странный вкус. Подумать только. Сильнейший игрок вдруг превращается в самого злобного босса. Финального. Это интересный сценарий, ты не находишь? Я с самого начала думал, что это открытие приведет в шок весь Айнкратт. «Но я и не думал, что меня раскроют всего лишь на трех четвертях пути. Я знал, что ты – самый непредсказуемый фактор в игре, но я и представить не мог, что у тебя такой потенциал». Создатель игры, заточивший в себе разумы и десяти игроков, Акихика Каяба улыбнулся такой знакомой мне улыбкой и пожал плечами. Выражение лица Каябы было совершенно не таким, как у паладина Хитклифа. Но эта непроницаемая, стальная аура неуловимо напоминала бесстрастный аватар, нависший над нами два года назад. С горькой улыбкой Каяба продолжил. Я ожидал, что именно ты встанешь против меня в самом конце. Один из десяти уникальных навыков, два клинка, выдается игроку с самой быстрой реакцией. И этот игрок должен будет оказаться в роли героя против финального босса, независимо от того, победит он или проиграет. Но ты оказался намного сильнее, чем я рассчитывал. Как по быстроте, так и по интуиции. Что ж, полагаю, столь неожиданное развитие событий является частью самой сути онлайновых игр. а В это время кто-то из застывших в столбнике игроков медленно встал. Это был один из лидеров Рыков. Его обычно жестокие глаза были сейчас полны муки. Ты! Ты! Как ты посмел взять нашу преданность, наши надежды и как растоптать. Подняв свою огромную алебарду, он с воплем бросился вперед. У нас не было времени даже попытаться его остановить. Мы могли лишь наблюдать, как он взмахнул алебардой. Удар, но Каяба был на шаг впереди. Шевельнув левой рукой, он проворно покопался в появившемся перед ним окне. Нападавший застыл прямо в воздухе, а затем с грохотом рухнул на пол. Вокруг его полосы хитпоинтов появилась зеленая рамочка. Паралич. Каяба, однако, на этом не остановился и продолжил шевелить пальцами. «А, Киритакон!» Обернувшись, я увидел, что Асуна упала, поджав колени. И не только она. Все игроки, кроме Каяба и меня, лежали на полу в нелепых позах и стонали. Убрав мечи в ножны, я опустился на колени рядом с Асуной. Одной рукой я приподнял ее туловище, другой взял ее за руку. Затем снова оглянулся на Каябу. «Что ты собираешься делать? Хочешь убить нас всех, чтобы скрыть правду?» «Разумеется, нет. Я никогда не пошел бы на столь неразумный шаг». «Человек в красном улыбнулся и покачал головой». «Но раз уж все так далеко зашло, у меня нет особого выбора. Я потороплю свое расписание и буду ожидать вашего прихода в замке Алого Нефрита на верхнем уровне». «Жаль, конечно, что мне придется покинуть Рыков, а также всех остальных игроков переднего края, которых я бережно растил и готовил к сражениям против мощных противников 90-х уровней. Но я уверен, что сейчас вы достаточно сильны, чтобы достичь последнего уровня. Но сначала...» Каяба внезапно замолчал и обратил свой пронзительный волевой взгляд на меня. Он медленно воткнул свой меч в обсидиановый пол и в воздухе разнесся резкий, чистый металлический звон. Кирита-кун, поскольку ты раскрыл меня, я дарю тебе шанс. Мы с тобой можем устроить поединок, прямо здесь и прямо сейчас. Разумеется, я отключу свое бессмертие. Если ты победишь, игра будет пройдена, и все игроки тут же выйдут из нее. Что скажешь? Едва услышав эти слова, Асуна задергалась у меня в объятиях, отчаянно пытаясь двинуть парализованным телом и замотала головой. Нет, Кирита-кун, он хочет избавиться от тебя в первую очередь. Прямо сейчас. Сейчас ты должен отступить. Мои инстинкты говорили мне, что так будет правильнее всего. Этот тип админ. Он может мухлевать с системой. Даже если он заявит, что будет драться честно, все равно ведь никак не проверишь, не лезет ли он в систему. а Лучшим выбором будет отступить, а потом вместе с другими найти противодействие. Но что он там говорил? Что он вырастил рыков? что мы наверняка сможем достичь, что за куча ерунды. Не думая, произнес я сухим голосом. Этот тип запер в созданном им же мире разума 10 тысяч человек, и 4000 из них он уже убил электромагнитными волнами. Он наблюдал, как игроки копошатся, как жалкие дурачки по написанному им сценарию. «Это должно быть самое занятное, что только может испытать гейммастер. Я подумал о прошлой жизни Асуны, в которой она поделилась со мной на 22 уровне. Вспомнил слезы, которые она пролила, сжимая меня в объятиях. Человек, стоящий передо мной, создал этот мир ради собственного удовольствия. Он ранил сердце Асуны множество раз, заставляя его обливаться кровью. Нет, отступить сейчас я никак не мог. Отлично. Давай решим этот вопрос». И я медленно кивнул. «Киридакон!» Услышав потрясенный вскрик Асуны, я опустил глаза на девушку в моих руках. Боль пронзила мое сердце, как будто меня проткнули насквозь. Но каким-то образом я сумел заставить себя улыбнуться. «Прости, но я не могу сбежать сейчас». Асуна раскрыла рот в попытке сказать что-то, но в последний момент передумала и изо всех сил постаралась улыбнуться. Слезинка скатилась по ее щеке. «Ты не собираешься?» «Пожертвовать собой?» «Разумеется, нет. Я точно выиграю. Я выиграю. И покончу с этим миром. Хорошо. Я верю тебе. Даже если я проиграю и умру, ты должна продолжать жить. Так я хотел сказать, но просто не мог выжать из себя эти слова». Все, что мне оставалось вместо этого – крепко сжать руку Асуны. Отпустив ее руку, я уложил Асуну на обсидиановый пол и снова поднялся на ноги. Я медленно подошел к Каябе, который все это время молча взирал на нас и с резким звуком вытянул оба своих меча. «Кирита, стой! Кирита!» Повернув голову туда, откуда донеслись голоса, я увидел клейна и Эгеля. Они кричали и отчаянно пытались подняться. Я взглянул сперва на Эгеля и чуть кивнул ему – «Эгель, спасибо, что помогал воинам все это время. Я знаю, ты потратил почти все, что заработал, чтобы помочь игрокам на средних уровнях». Я улыбнулся громадному парню, смотревшему на меня во все глаза, потом перевел взгляд. Воин с катаной, простой банданой и поросшими бородой с щеками весь кипел, лежа на полу. Он все еще пытался найти какие-то слова. Глядя прямо в эти глубокие глаза, я вдохнул. Сейчас, как бы сильно я ни старался, не мог унять дрожь в голосе. «Кляйн, в тот раз, прости меня, пожалуйста, что я оставил тебя». Я всегда раскаивался в этом. Когда я закончил эту короткую, хриплую фразу, что-то блеснуло в уголках глаз моего старого друга, и слезы одна за другой покатились по его щекам. Слезы текли из глаз, а клянь все еще пытался встать и при этом орал своим грубым голосом, который, казалось, вот-вот треснет. «Ты! Ах ты чертов ублюдок! Кирита, нечего извиняться! Нечего извиняться сейчас! Я тебя не прощу! Пока ты не пригласишь меня на обед в реальном мире, ни за что не прощу!» Я кивнул Клейну, явно собирающемуся вопить и дальше. «Ага, обещаю. Увидимся в следующий раз на той стороне». Я поднял правую руку с большим пальцем вверх. Наконец, я снова взглянул на девушку, которая позволила мне произнести слова, два года похороненные в глубине моего сердца. Я взглянул на улыбающуюся Асуну, лицо которой было мокрым от слез. Я прошептал про себя слова извинения и отвернулся. Стоя лицом к Каябе, по-прежнему сохранявшему очень властный вид, я произнес. «Прошу меня извинить, но я должен попросить кое о чем». «О чем же?» Я совершенно не собираюсь проигрывать. Но если я умру, сможешь ли ты не дать Асуне покончить с собой хотя бы в течение какого-то времени? Каяба удивленно поднял бровь, но тут же спокойно кивнул. Хорошо. Я сделаю так, что она не сможет покинуть Церембург. Киритак, он нет! Ты не можешь, ты не можешь так поступить! Раздался полный слез крик Асуны у меня за спиной. Но я не стал оглядываться. Я сдвинул правую ногу чуть назад, а выдвинул левый меч вперед, опустил правый вниз и принял стойку. Каяба покопался в своем окне левой рукой и установил наши хитпоинты на одном уровне. Самую малость а выше красные зоны. Так что одно сильное попадание сможет решить исход боя. Сразу после этого над головой Каябы появилось системное сообщение. Смена статуса. Смертный объект. «Каяба закрыл свои окошки, вытащил меч, который ранее воткнул в пол, и поднял его вертикально позади своего крестообразного щита. Я мыслил четко и спокойно». Всякие «прости, Асуна» улетучились как дым, когда боевые инстинкты во мне заострились словно лезвие бритвы. Откровенно говоря, я понятия не имел, каковы мои шансы на победу. Если говорить чисто о навыках мечника, он был ничуть не сильнее меня, судя по прошлой дуэли. Но это только если он не воспользуется своей сверхпомощью, когда только ему будет дозволено двигаться, а я буду стоять как пень». Все зависело от гордости Каябы. Судя по его словам, он собирался одолеть меня одним лишь святым мечом. Если так, мой единственный шанс на выживание был победить прежде, чем он применит какую-нибудь особую штуку. Напряжение между мной и Хитклифом росло. Сам воздух словно бы дрожал под напором жажды убийства, которое струилось из нас обоих щедрым потоком. Это была уже не дуэль, это был бой насмерть. Точно, я сейчас его... Обью! Зарау я и бросился вперёд. Это я рубанул правым мечом горизонтально. Каяба с лёгкостью отбил удар щитом. Наши лица на мгновение осветились всполохом искр аляска металла, словно послужил сигналом к началу настоящего боя. Наши оружие начало летать на головокружительных скоростях, занимая собой всё пространство вокруг нас. Это был самый странный, но в то же время самый человеческий бой из всех, в которых я когда-либо участвовал. Каждый из нас уже продемонстрировал другому уровень своего мастерства кроме того передо мной был человек который разработал два клинка так что он мог с легкостью читать все стандартные приемы и их сочетания Потому-то он и отбил все мои атаки во время той дуэли. Я не мог полагаться на комбо, предлагаемые системой. Я должен был управлять мечами исключительно собственным мастерством и инстинктами. Конечно, при этом я не получал помощи от системы, но обостренные чувства все же позволяли моим рукам двигаться на высочайших скоростях. Я даже после свечения видел, это выглядело так, словно в руках у меня было несколько десятков мечей. Но все мои удары Каяба блокировал с немыслимой точностью. И контратаковал он моментально. Едва я хоть чуть-чуть приоткрывался. Ситуация не менялась. Я впился глазами в глаза Хитклиффа, пытаясь прочесть хоть какие-то его чувства и реакции. Получилось что-то вроде игры в гляделке, но желтые глаза Каябы, нет, Хитклифа, смотрели холодно и безжизненно. Ни следа не осталось от тех человеческих эмоций, которые он выказывал недавно. Внезапно мурашки побежали у меня по спине. Мой противник уже убил без всякой жалости более четырех тысяч человек способен ли нормальное человеческое существо на такое гибель 4000 негодование 4000 он мог вынести такой груз и остаться при этом абсолютно спокойным он не человек он чудовище Я завопил, чтобы вымести остатки страха, гнездящиеся в уголках моего мозга. Я ускорил движение еще сильнее. Каждую секунду я сыпал на Каябу град ударов. Однако его лицо по-прежнему оставалось бесстрастным. Своим крестообразным щитом и длинным мечом он отбивал все мои удары с такой быстротой, что невооруженный глаз его движений даже видеть не мог. Он что, просто играет со мной? Мой страх сменился нервозностью А вдруг Каяба потому ограничивается лишь защитой Что уверен, что выживет даже после прямого попадания А вообще-то может контратаковать, когда захочет Подозрение овладело мной Каябе изначально не нужна была никакая сверхпомощь Дерьмо! Хорошо, а если так? Я изменил свой стиль атаки и подключил «Затмение» — навык высшего уровня для двух клинков. Словно кончики лучей короны, мои мечи послали навстречу Каябе 27 последовательных ударов. Но Каяба ждал от меня, что я применю комбо, предусмотренное системой. Впервые с начала нашего боя на его лице появилось хоть какое-то выражение. И выражение это было полной противоположностью тому, которое было в тот раз. Улыбка человека, абсолютно уверенного в победе. Я осознал свою ошибку после первых же атак моего комбо. В эти последние мгновения я положился на систему, а не на самого себя. Но прекратить прием я уже не мог, а когда атаки закончатся, я тормознусь на короткое время. Кроме того, Каяба читал все мои удары сначала комбо вплоть до самой последней атаки. Каяба со ослепляющей быстротой двигал щитом и парировал все мои удары, заранее зная, куда каждый из них придется. Глядя на него, я прошептал мысленно «Прости, Асуна, хотя бы ты выживи». 27 седьмая атака пришлась в центр щита и выбила сноп искр. Затем с пронзительным металлическим скрежетом меч в моей левой руке разлетелся в дребезги. «Что ж, прощай, Кирито-кун». Я стоял не в силах двинуться с места. Каяба поднял над моей головой меч, клинок багряно сверкнул, кроваво-красный меч начал опускаться. В это мгновение в голове у меня прозвучал сильный вибрирующий голос. «Я защищу Кирито-куна!» С немыслимой скоростью человеческий силуэт метнулся между красным мечом Каебы и мной. Длинные каштановые волосы танцевали в воздухе прямо у меня перед глазами. Асуна. Как? Она стояла прямо передо мной, хотя сейчас должна была лежать, не в состоянии двинуться с места из-за паралича. Храбро выпрямившись, она раскинула руки в стороны». Потрясение отразилось на лице Каябы, но его атаку было уже не остановить. Точно в замедленном кино меч проложил себе путь через плечо Асуны и остановился посередине груди. Я протянул вперед руки и поймал отвалившуюся назад прямо на меня Асуну. Она свалилась мне на руки, не издав ни звука. Ее глаза встретились с моими, и она слабо улыбнулась. Ее полоса хитпоинтов была пуста. Время замерло. Закат. Лужайка. Мягкий ветерок. Чуть прохладная погода. Мы вдвоем сидели на холме и смотрели вниз, на озеро, сверкающее золотым и красным в лучах заходящего солнца. Шелест листвы. Хлопанье крыльев птиц, возвращающихся в свои гнезда. Она ласково взяла меня за руку, потом положила голову мне на плечо. Над нами плыли облака. Потом одна за другой стали появляться звезды, они подмигивали нам с вечернего неба. Мы оба смотрели и смотрели, как мир постепенно меняет цвета. Затем она, наконец, раскрыла рот. «Я немного устала. Можно я отдохну, пока у тебя на коленках?» Я улыбнулся и ответил. «Конечно. Отдыхай, сколько хочешь». Сейчас Асуна у меня в руках улыбалась в точь в точь, как тогда, и глаза ее светились безграничной любовью. Но тогдашние чувства веса и тепла полностью испарились, Постепенно тело Асуны стало окутываться золотым сиянием. Кусочки света начали откалываться и исчезать. «Это ведь просто шутка, да? Асуна, это... это...» Дрожащим голосом бормотал я, но равнодушный свет становился все ярче и ярче. И одна единственная слезинка выкатилась из глаз Асуны, а затем они ярко вспыхнули и исчезли. Ее губы чуть шевелились медленно, словно она отчаянно пыталась выдавить последние слова. «Прости. Прощай». Ее тело приподнялось, ослепительный свет рванулся из моих рук и превратился в множество перьев, разлетевшихся по воздуху, и ни следа от ее тела не осталось. С безмолвным воплем я отчаянно пытался собрать обратно в руки разлетающийся свет, но золотые перья, а взмыли высоко вверх, словно подхваченные ветром, и рассеялись, исчезли. Вот так вот. Раз, и ее не стало». Такого не должно было случиться. Это не могло случиться. Просто не могло. Просто я рухнул на колени, словно меня разом покинули силы, когда последнее перо опустилось мне в левую ладонь и исчезло.